Сусть была взята из разных участков маски. Я начал с них. Сразу же стало очевидно, что беременности не было и в помине. На всякий случай я проверил еще несколько слайдов. Результат оказался одинаковый. Последним я положил на предметный столик слайд-кресок щитовидной железы. Даже при самом малом увеличении от России железы было очевидно. Суникулы были сморщенные и клетки. вскливающими тканями слабые ярко выраженные понижение функции щитовидной железы а это же за целостью щитовидной железа надпочечники и яичники всё было атрофировано диагноз напрашивался сам собой хотя причины заболевания оставалось неясны я раскрыл папку и прочёл официальный отчёт его писал Уэстон и ларини был ясный и точный Я дошёл до описания микроскопических исследований. Он отметил, что эндометрий был слабо развитый, что чуть виднеет отклонение от нормы, но счел, что остальное, железы, на вид в норме. Здесь стоял знак вопроса и дальше ранние атрофические изменения. Я захлопнул папкой и пошёл к окну. И давшный мучитшийся, я занялся это. Когда я читал отчёты, у меня зародилось было подозрение, не подтасовывают ли он не примкнули к тем, кто собрался утопить Артес, во что бы то ни стало. Ногым это было так нелепо. Купить его становилось невозможно, для этого он слишком стар и совесть плюс. Ведь и местный арендолов он особенно близко мне стоял. Онго не могло быть никаких оснований подтасовывать данные отчёта. Да. Я только что просмотрел слайды. «У меня впечатление, что функции щитовидки понижены». И «Я подумал, что, может...» «Послушай, Джон». «Сказал, что я стану с няшкой». «Я знаю, что ты сейчас скажешь». «Ты подумал, что, может, и я же хочу снова просмотреть их». Он улыбнулся мне. «Уже просматривал дважды». «Это чрезвычайно важное открытие». «И я проделал его со всей тщательностью, на ну, какую способен». «Когда я рассматривал слайды в прошлый раз...» Я так же, как и ты, решил, что они, скорее всего, указывают на понижение функции щитовидной железы, что, в свою очередь, поразило три возможные мишени — щитовидку, надпотечники и половые железы. Эта вероятность показалась мне настолько убедительной, что я вернулся к основным органам. Как ты сам видел, в основных органах никаких существенных отклонений не замечается. Заболевание могло быть... Не знаю, у него происхождение, верно, сказал он, могло The reprint of Sage at Worcester. К тому же нам следовало бы взглянуть на мозг, проверить, есть ли там признаков новообразований или инсульта, но это невозможно. Сегодня утром тело было скринировано. Ясно. Слышь, Джон, я Не нервничаю, когда ты так стоишь. "I would have to be assured," он сказал. Как или иначе, я еще раз просмотрел основные органы, а затем снова вернулся к тем слайдам. На этот раз у меня не было прежней уверенности. Поэтому я простудировал несколько старых отчетов на подобную тему. И вернулся к слайдам в критий раз. В то время я уже понимал, что не могу с уверенностью поставить диагноз нарушения функции гипофиза. Чем дальше я смотрел, тем меньше уверенности у меня оставалось. Мне нужно было хоть какие-то подкрепляющие доказательства, какие-нибудь веления о возможных нарушениях. Смотри, ну, я наскопил некорынные гормоны. Вот почему я и позвонил к жене Мерси. Помню, что ты взял кровь для анализа на гормоны. Я подозревал, что ты обязательно отнесёшь его Мерси. Я хотел знать, не решил ли ты проверить какие-то также уровни и других гормонов вообще нет. Всё, что могло бы внести какую-то ясность. «Почему вы просто не позвонили мне?» «Звонил. Но у тебя в лаборатории никто не знал, где ты находишься». Я кивнул. «Все, что он говорил, было вполне справедливо и логично. Я почувствовал, что постепенно начинаю отстаивать». «Между прочим», — продолжал Уэстон. «Насколько я знаю, некоторое время назад были сделаны снимки мозга Карен Рэндалл. Ты не знаешь, что они показались?» «Ничего», — сказал я. «Результат отрицательный». И все же я могу сообщить вам кое-что интересное. Они были назначены потому, что она жаловалась на ослабление зрения. «А ты знаешь, Джон?» «Ты знаешь наиболее распространенную причину ослабления зрения?»